и обучают в течение года, в конце которого новая ара проходит обряд посвящения, и тогда прежнее ее имя передается тем, кто теперь стал ее хозяевами, то есть безымянными. И с этого момента она сама становится безымянной, единственно вечно возрождающийся жритель. Девочка почти слово в слово повторила то, что ей рассказывал Дхар, у которой она никогда не осмеливалась спросить что-то еще –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 Посматривала на всех, кто толпился вокруг, набившийся единственную комнату домика, словно летучие мыши в пещеру. Отец -то ее был бедняк, садовнику какого-то бога, какого-то богача, и своего не имел ничего, кроме пятерых детей, до да козы, даже домишка ему не принадлежал. И так все мы столпились там, и уже потому, как жрицы тихо переговариваясь смотрели на младенца,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 Да как плюнет на палец, и давай тереть одну из красных отметин. Пятно и исчезло. Оказалось, это всего лишь ягодный сок. Бедная глупая мать надеялась, видимо, обмануть нас и оставить дочку при себе. Мана над всей души рассмеялся. Желтое лицо его оставалось почти неподвижным, зато бурно заколыхались с бока. Ну, муж-то, конечно, побил ее, потому что боялся гнева жриц.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 Времени для игр просто не было. Они разучивали священные песни и танцы, предания о землях Карагада, сакральные мифы, посвященные различным богам, но чаще всего либо королю-богу, чей дворец находился в Авабабхе, либо богам-близнецам Адва и Вулуа. Всех девочек только Ара изучала обряды, связанные с безымянами, и учила ее Дхар, верховная жрица богов-близнецов.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 Все это во время трапез разнообразилось луком, капустой, овечем сыром, яблоками и медом. Самой лучшей наградой для учениц было разрешение пойти на рыбную ловлю к реке с темно-зеленой водой, что протекала недалеко от храмов. Можно было, прихватив с собой яблоко или холодную лепешку, весь день просидеть на берегу и среди тростников, в сухом солнечном тепле, любое с медлительной зеленой водой и меняющимися очертаниями облаковных холмами. Однако, если кто-то не выдерживал и взвизгивал от возбуждения, когда леса натягивалась и на берег вылетала плоская блестящая рыбка, начинавшая тут же задыхаться на песке, Мебед шипела с ужасом «Сиди спокойно, дура визгливая!». Мебед, жрица из храма короля бога, была еще молодой темнокожей женщиной, но с ужасным характером, твердым и острым, как обсидиановый нож. Рыбная ловля <coughs> была ее страстью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 С запада храмы закрывали холмы, зато с востока из долин, даже издалека, видна была золоченная крыша храма богов-близнецов, сверкавшая и переливавшаяся в небе чуть ниже далеких горных вершин, подобно блестке следы на каменном откосе. Сам по себе храм богов-близнецов был похож на громоздкий каменный куб, облицованный белой плиткой, без окон, с низенькой дверью и крыльцом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 Один стоял совершенно прямо, остальные более или менее наклонно. Два камня упали. Камни были покрыты серыми и оранжевыми пятнами мхов, словно испачканы краской. Все, кроме одного. Это был совершенно гладкий, черный и будто лоснящийся. Поверхность его была скользкой, как шелк. Под коркой мхов и на других камнях прощупывалось или даже виднелись нечто вроде резьбы, какие-то рисунки, знаки.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 Был конец весны. Обеими исполнилось по 12 лет. По правде говоря, они должны были находиться в большом доме за ткацкими станками в огромном каменном зале, где из бесконечных клубков черной шерсти ткут унылую материю для жреческих одеяний. Девочки выстокользнули наружу, якобы для того, чтобы, чтобы напиться во дворе у колодца. И тут Ара сказала «Пошли скорей!» и повела подружку вниз по склону холма, к наружным, наружным путем.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 неуверенно проговорил Манан. «Это ты, малышка? Ара?» Молчание. Манан двинулся дальше. «Угу-гу, картофельное брюхо!» Подражая подруге, прошипело было пенте, но тут же зажала рот, чтобы не прыснуть со смеху. «Есть здесь кто-нибудь?» Молчание. «Ах так, ну хорошо, хорошо!» Вздохнул Евнух и медленно пошел дальше. Когда он скрылся за высоким выступом холма, девочки снова скарабкались на стену и уселись на ней.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 Ара молчала. Лицо ее было печально. Глаза под темными ресницами блестели, отражая бледный свет полуденного неба. «Нам, наверное, пора возвращаться», — сказала Пенте. «Нет». «Но главная ткачиха может рассказать Хар. Да и девять песнопений уже скоро». «Я остаюсь здесь. Ты тоже». «Тебя-то они не накажут, а меня уж точно», — мягко попыталась возразить Пенте. Ара не ответила. Пенте вздохнула и осталась. Солнце затягивало дымкой, повисшей высоко в небе над равнинами. Где-то далеко разносился перезвон овечьих колокольчиков, в реле ягнята. Сухой весенний ветерок налетал слабыми волнами, навевая сладкие ароматы трав. Девять песнопений уже почти закончились, когда Ара и Пенты подошли к большому дому. Мэбет видела, как девочки сидели на людской стене, и донесла об этом своей начальнице Косил. Тяжело ступая, Косил подошла к ним и вперила в девочек неподвижный взгляд. С каменным лицом, ровным голосом, она велела им следовать за ней и повела с крыльца большого дома на холм к храму богов-близнецов Атва и Вулуа. Там она что-то сказала верховной жрице храма, высокой сухопарой Ткар, и сказала, обратилась к Пенте, «Снимай-ка платье!» и выпорола девочку пучком тростниковых стеблей, которые, ломаясь, оставляли неглубокие, но болезненные царапины.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 касалась свежих царапин на спине. Ара все время стояла рядом Тхар и смотрела, как наказывают ее подругу. Теперь она молча следила за тем, как смывается смывает со в тростниковых стеблей кровь. «Не годится, чтобы ты бегала повсюду со остальными девочками и забиралась куда не положено. Ты, Ара!» – строго сказала ей Тхар. Девочка мрачно молчала. «Будет лучше, если ты не станешь нарушать правила святого места».